Глава 3. Я не забыла вкус о варенье из крыжовника, которым пропитались воспоминания о детстве, и уплетала его за обе щеки Правда, меня не покидало подозрение, что тётя поставила вазочку на стол не случайно. Целых три дня она даже не заикалась о работе, старательно делала вид, будто мы не ссорились. Никакой обиды, никаких вопросов. Словно я вышла на минуточку. Атмосфера дома лишь усилила впечатление, будто ничего не изменилось. Та скатерть с вышитыми уголками лежала на столе и 10, и 20 лет назад. Не сомневаюсь, войдя я в гостиную через 50, она никуда бы не делась. Фарфоровые чашки с кобальтовой сеткой, запах мимозы, пропитавший вещи тётушки, и она сама, яркая, улыбчивая, настоящая ведьма. Не понимаю, как Патриция умудрялась не стареть. Как ни старалась, не могла отыскать новых морщинок или паутины седины в волосах. Тётушка всю жизнь отрицала наличие дара. Но я подозревала, таковой-таки передавался из поколения в поколение по материнской линии. От отца я унаследовала другое. Вовсе не страсть к травам и умение открывать врата. Да ведь и Патриция как-то оказалась в магической академии. Вряд ли сюда брали людей с улицы, даже на должность завхоза. Комендант общежития и вовсе ответственный пост. Тяжело уследить, приструнить юных магов и волшебниц, когда нечего им противопоставить. Выходит, дар у имелся. Только зачем она его скрывала? Я видела лишь одну причину. Некий проступок, которого Патриция стыдилась, из-за которого запретила себе колдовать. Может, когда-нибудь я узнаю правду. Нам обеим найдётся, что сказать. Тётушка пару раз вздохнула, явно привлекая внимание. От меня ждали вопроса, и я его задала. Что случилось? Неприятности на работе? В самом деле, вдруг ректор её отчитал, выместил гнев на племянницу. драконы народ злопамятный». Мирно тикали часы в углу, старомодные, как положено с кукушкой. На циферблате цветочная вязь. Стебли словно прорастали из маятника. Зелёный, красный и синий — главная триада жизни. «Да, если бы неприятности...» Снова вздохнула Патриция и налила мне ещё чаю. Она собирала его сама, готовила по фамильному рецепту. Вкуснота необыкновенная. Нехорошо, академии Академия Бестёмной Ведьмы. «Так, не начинай». Поднявшись, скинула руку. «И крылатому лорду передай. Бесполезно. Пусть оставит в покое». «Между прочим, он ни словечко тебе не сказал». Поджала губы тётя. «Мы закупки на следующий год обсуждали». Связав два и два, Патриция нахмурилась и пригвоздила к полу тяжёлым взглядом. «Только не говори», — возмолилась она. «Что ты с ним в пух и прах разругалась?» Промолчала. Сама же просила не говорить арланда тётя со стоном закрыла лицо руками. «Он сам виноват». Поддавшись соблазну, опустилась обратно на стул и потянулась за хрустящим тостом. Сверху варенье из крыжовника. «М-м-м!» м, -м, -м. Так нельзя!» Оправившись от первоначального шока, перешла в наступление Патриция. «Ты всю жизнь бегать собираешься, в нищете прозябать!» И всё из-за дурацкого характера. «Лорд Даррелл вежливый, обходительный, слово дурного не скажет!» «А ты? Хватит уже, надоело. Капризный ребёнок, вот ты кто!» Тётушкина отповедь проняла, я даже тост обратно положила. Захотелось рассказать ей об обходительном тигре, но выражение лица Патриции подсказывало. «Она воспримет всё как ребячество». И я нанесла ответный удар. «Смотрю, ты быстро простила драконов, забыла сестру». Тётя промолчала, нарочито громко мешая ложкой сахар, а я поспешила закрепить успех. «Да, крылатые лорды обходительны, вежливы, но ровно до того момента, когда получат своё. Тогда весь лоск слетит, вылезет неприглядная суть. Я ведь не замуж за него выходить предлагаю», — возразила Патриция. «Мои слова её задели. Или ректор к тебе приставал?» Соврать не могла и покачала головой. «Он просто копался в моём белье. В буквальном смысле. А до того едва не сбил моторной каретой. И вёл себя по-хамски» подала голос Ара. Кошка уже поела и теперь грела пузико у израстцовой печи, растянувшись практически от стенки до стенки. Патриция метнула на неё короткий взгляд и посетовала. В моё время домашние животные в разговоры хозяев не вмешивались. После она обратилась уже ко мне. Уверена. Ректор уже сто раз извинился, но я тебя знаю. Ты не прощаешь. Драконов, тётя. Только драконов. Взор сам собой обратился к акварели за стеклом. «Ты должна согласиться, орланда Голос Патриции изменился, заставил с тревогой обернуться, ловить каждое слово. «Ты знаешь, я не из пугливых, но мне страшно. Очень страшно. Особенно по ночам. Останься хотя бы на полгода. Ради меня». Пододвинула стул ближе к тёте и взяла её за руку. Патриция побледнела. Пальцы едва заметно подрагивали. Теперь то ли из-за света, резко обозначавшего тени возле носа и рта, то ли из-за тётушкиных переживаний — С сожалением убедилась. Она постарела. Словно прочитав мои мысли, Патриция пробормотала. Старики больше всего боятся смерти, а она бродит рядом. «Боюсь, ты проживёшь ещё сто лет!» Расчувствовавшись, чмокнула тётю в лоб. «Я не о том, Орландо!» Покачала головой тётя. Ректор написал, что случилось с прошлой ведьмой. «Она умерла. Старая была. Старая, но умирать не собиралась. Ей помогли. В гостиной словно пролетел порыв ледяного ветра. Поиграл пламенем свеч. Поюжившись, отхлебнула чаю. О насильственной смерти моей коллеги ректор даже не заикнулся. Её нашли повешенной в собственной спальне. Продолжила Патриция. Под ногами, прямо на постели нарисована пентаграмма. Несчастная успела закоченеть, болталась в ночной рубашке и домашних туфлях. Окно закрыто. Дверь тоже. Инстинктивно обернулась. Вдруг таинственные убийца сейчас наблюдает за нами. Разумеется, ничего за окном, только темнота рано наступившей осенней ночи. Теперь ты понимаешь, почему мне страшно. В академии творятся разные вещи, нехорошие вещи, Ирланда. Если дальше так пойдёт, ректору придётся объявлять чрезвычайное положение и просить помощи властей. И я сдалась. Уехать сейчас, бросить тётю в смертельной опасности. Лгать бы она не стала. Тогда, четыре года назад, тоже могла бы, но приводила совсем другие аргументы. Да и разве я не вижу, как посерело её лицо? Как заострились скулы, когда Патриция рассказывала о смерти тёмной ведьмы? Наверное, это та самая, которая меня учила. Она действительно не производила впечатления старухи, примиряющей саван. Я поэтому на неё и не подумала. Решила речь о другой ведьме, её преемнице. — Хорошо, завтра я схожу к ректору, разумеется, — усмехнулась если он пожелает меня принять. Если бы ты оставила адрес...» Сварливо попеняла Патриция. «Я давно бы написала тебе. Бросила тётку. Пусть её приносят в жертву!» Удивлённо заморгала. «Разве не ты сообщила ректору, где я живу?» «Да ты сбежала быстрее Лани. Ни ответа, ни привета. Ректор по каким-то своим каналам разыскал. Только спросил, правда ли ты тёмная ведьма?» Кровь снова прилила к лицу тёте. Она успокоилась и вернулась к прежней тактике. Укором и взыванию к совести. Он оскорбил маму. «Что?» — не поняла Патриция. Несколько раз вздохнула и выдохнула. Хотелось забрать слова обратно, притвориться, будто я ничего не говорила. Почему прошлое так болезненно? Почему я не могу откровенно обсудить его даже с тетей, самым близким мне человеком? Наверное, дело во мне. Но надо решиться, попытаться объяснить, иначе в глазах Патриции я навечно останусь с дурной девчонкой. Сейчас мне уже двадцать девять. «Сумею. Ты полагаешь, будто я отказалась преподавать из-за капризов? Юношеский бунт и всякое такое. Так вот, у меня была веская причина накричать на ректора и громко хлопнуть дверью Академии. И если бы лорд Нери не умер, никакие письма не заставили бы меня приехать». Набрав в грудь больше воздуха, открыла одну из тайн, которые хранила в своём сердце. «Лорд Нерий назвал мою мать шлюхой. Сейчас попытаюсь точно воспроизвести его слова». Перспектива провести всю жизнь в стенах Академии не вызывала у меня большого энтузиазма. Я намекнула, что с дипломом мне все дороги открыты. Выберу сама. А он усмехнулся и обронил. Мол, заполученное образование должна благодарить тётку. Сказал, именно ты скрыла моё происхождение. И с нормальными детьми училась дочка шлюхи. Такая, как я, грязнокровка, незаконно рождённая дочь самоубийцы, должна радоваться любой работе. Теперь понимаешь, почему я запустила в него графином? и в тот же день уехала в никуда. Тётя молчала, не в силах переварить мои слова. Губы её подрагивали, то и дело смыкаясь тонкую линию. «Завтра же пойду и плюну на его могилу!» Наконец мрачно пообещала она и, раскрыв объятия растерянно спросила. «Девочка, почему ты тогда не сказала?» Я боялась. «Ты думаешь так же? Посоветуешь забыть о гордости?» Узная клиенты о моём происхождении, действительно бы стали обходить дальней дорогой. Для всех я сирота. Отец и мать погибли от несчастного случая. «Деточка, я... да никогда!» Патриция пустила скупую слезу, растопившую мое сердце. Порывисто бросилась ей на шею и зашептала. «Мне так плохо было, так горько. Я на тебя злилась за то, что про маму я узнала от чужих людей, не от ректора. До него нашлись доброхоты. Я не хотела причинять лишнюю боль». Погладив по щеке, сквозь слезы улыбнулась тетя. «Хватит того, что ты никогда не видела, Лизбет. Уверена, она тебя любила, и ты когда-нибудь поймёшь». «Давно поняла и никогда не винила. Это всё дракон. Ненавижу». С чувством стукнула кулаком по столу. Жалобно зазвенели чашки. Чай расплескался, оставив коричневые пятна на кремовой скатерти. «Ничего, отстираю», — успокоила Патриция и посоветовала. «Не держи в сердце ненависть. Она разъедает». Больше мы к этой теме не возвращались. Мирно допили чай. О пугающих происшествиях в академии тоже не говорили. Не хватало на ночь глядя беду накликать. Как и обещала, самого утра я направилась к ректору. Ара хотела увязаться со мной в качестве моральной поддержки, но я категорически запретила. Хвостатое напоминание о недавнем происшествии не прибавит мне очков в глазах тигре Поразмыслив, таки смирилась с должностью преподавателя. То ли слова тётки повлияли, то ли дума о собственных долгах. Поднимаясь по знакомой лестнице, старательно отгоняло прошлое. Однако упрямое сердце учащало ритмы с каждой ступенью. ком отступил к горлу. Стало трудно дышать, когда на ватных ногах я шагнула на площадку. Впереди коридор с огромными арочными витражными окнами. Приёмная заветная дверь. В ушах стояло эхо собственных страхов. Покрасневший от возмущения лорд Нерей вбивал словами гвозди прямо в сердце. Сомневаюсь, будто незаконно рождённая дочь шлюхи сумеет построить карьеру. Вам следовало подумать об этом, барышня, а не задирать нос. Резко затормозив, сжала ладонями виски и сделала глубокий выдох. Это не сейчас. Это не со мной. Вот так. Не позволяй фантомам прошлого управлять настоящим. Витражи. Я редко поднималась сюда, только когда требовалось что-то забрать или передать от тётушки. Но всегда любовалась ими. Удивительно чистые краски. Помнится, я любила забираться на широкий подоконник. Не с ногами, с ногами отчитали бы, и водить пальцем по фигуркам кавалеров и прекрасных дам. Представлять себя на их месте. Академия старинная, изображением не одна сотня лет. Вот и теперь яркие пятна вытащили из чёрной пучины, заставили улыбнуться. Каждому воздаётся по делам его. Лорд Нерий мёртв. Не удивлюсь, если убит собственной желчью. «Здравствуйте, я...» Переступив порог приёмной, осеклась и недоумённо огляделась. «Куда же дело секретарь? Самопишущее перо прыгает по бумаге, а её нет. Ладно, обойдусь без доклада. двери ректорского кабинета оказалась приоткрыта. Выходит, там кто-то есть. Ладно, осторожно загляну. Если отчитывают нерадивого студента, зайду. Если кто-то из преподавателей, смиренно подожду на стуле в приёмной. Там новую карту Азольда из драгоценных камней повесили. Хочу рассмотреть. Нет, я не боюсь. Зря стараетесь. Донёсся до меня резкий голос ректора. Пальцы замерли на дверной ручке. Похоже, я не вовремя. Однако врождённое ведьминское любопытство побудило взглянуть одним глазком. Хм, никого. А где же Тигре и его таинственный собеседник? В воздухе пахло сжённой бумагой. Взгляд самой собой обратился к камину, где догорал конверт. Ничего необычного. Тигре избавился от ненужной корреспонденции. Только вот каминная решётка погнулась и покраснела. Выходит, дракон спалил бумагу врождённым огнём. Такое возможно только в порыве эмоций. «Госпожа Мэй?» Словно застегнутая на месте преступления школьница вздрогнула и, обернувшись, уткнулась взглядом в подбородок ректора. Сказывалась разница в росте. «Спасибо не в губы, а то вышел бы и вовсе по-дурацки». «В кабинете две двери», — пояснил Тигрей. «Я полагал, вы в курсе». «Я хорошо училась». Я намекала на то, что к ректору студентов вызывали только для взыскания. И давно вы так стоите? Как так? Ректор сделал шаг вперёд, и я вежливо посторонилась. Да, знакомство не заладилось и со второй попытки. Видно это судьба. Я выходил по делу, вернулся через приёмную, только и всего. Сигри прошёл к столу и собрал лежавшие на нём бумаги в аккуратную стопку. Не тронул только газету, помедлив с поднятой рукой, оставил на месте. К слову, не видели моего секретаря? Подозрительно покосилась на собеседника. Он всячески изображал нормального, хотя вряд ли страдал амнезией. Выходит, месть впереди. К сожалению, я её не застала. Войдя следом за тигрем, закрыла за собой дверь. «Я к вам по делу, милорд». «Вот как?» Поднял брови ректор. Зрачок его на мгновение сузился, заискрился пламенем. «Позвольте полюбопытствовать, какому? К сожалению, у меня мало времени». «Я извиняюсь», — сказала, словно в воду прыгнула. В кабинете ненадолго воцарилось молчание. Тигрей пристально рассматривал меня. А я — его. Патриция постаралась. Высказал предположение мужчина. Сама она думала. Видите ли. Пальцы предательски теребили кант жакета. У меня с драконами связаны не слишком приятные воспоминания. И вы перенесли их на меня. Не забыл. Вдобавок натравили свою зверюку. «Ничего бы вам не сделалось!» Взорвалась я, позабыв о роли доброй, вежливой девочки. На драконах всё сразу заживает. тигри усмехнулся, нехорошо так, и направился ко мне. На мгновение стало страшно, но только на мгновение. Я встретила его во всеоружии, дерзко глядя в глаза. Поединок? Бросать вызов дракону глупо, но я тёмная ведьма, вдобавок с небольшим секретом, о котором не подозревала даже тётка. Пусть ректор заранее считает себя победителем. Мне нужна живая тёмная ведьма, а не мёртвая. Покачал головой наглец. Но ну, вы правы, на драконах всё неплохо заживает. Он поднёс покалеченную арой руку к самому моему лицу. Абсолютно гладкая кожа. Ни намёка на царапины, не говоря о большем. Мне одно интересно. Успокоившись, тигре вернулся к столу. «Как вы определяете драконов? Ведь вы поняли, прежде чем я это показал». Плотно сжала губы. Посвящать ректора в тайну своего рождения я не собиралась. «Отец...» Ректор тоже умел наносить удары. Любовник. Губы сжались чуть плотнее, но больше я себя ничем не выдала. Тётя сказала, вы нуждаетесь преподавателем. сухо заговорила о деле. Если это так, обсудим детали контракта. Судя по письмам, моя кандидатура вас устраивает. Или штат уже укомплектован? Я надеялась услышать положительный ответ и развести руками перед тётей. Мол, сделала, что могла. Повторная встреча с Тигрим убедила. Мы не уживёмся. Но мои ожидания редко сбывались. Отодвинув напоминавшее трон кресло с резными мордами саламандр, ректор сел, сплёл пальцы домиком и огласил решение. «Вы нам подходите. Я нанимаю знания, а не характер».